Больше полутора лет понадобилось мне, чтобы понять службу и постичь основные правила веры. Но как я еще мало знал тогда. Многое из прежнего ушло, и новые интересы вошли в мою жизнь. В отпуск провожу в Загорске, снимаю комнату и каждый день хожу в монастырь. Стою у раки преподобного и знакомлюсь со студентом академии. Он объясняет и помогает многое понять, отвечает на мои вопросы. Это счастливая встреча. Наконец, наступает день, когда я понимаю, почему люди верят в Бога. Я пришел в церковь только для того, чтобы увидеть Лену, но теперь прихожу потому, что не могу не ходить. Верю ли я или привык к церковной службе? Даже мне самому еще трудно ответить. Молитвы, читаемые в церкви, я не просто слушаю, а вникаю в их смысл и временами ловлю себя на том, что молюсь. Иду домой, а в душе еще долго живут слова молитвы, возгласов, песнопений. Прошло почти два года, как я пришел в первый раз в церковь из-за Лены. Пришел, догоняя ее, потом стал ходить из любопытства. Сейчас хожу, как верующий. Пасха. Окончился Великий пост. Идет утреня. Состояние торжественности, радости охватывает стоящих в храме. Народ поет «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Пою, конечно, и я. Всего меня переполняет необыкновенный восторг. Душа стремится ввысь, хочется обнять все и вся. Нет усталости, обид, нет тревог. Кончается заутвение, отстояв обедню Иду к выходу. Народу много, пройти трудно, и я решаю выйти через левый выход храма. На ступеньках стоит Лена. Не удивляясь встречи, говорю, «Христос воскресе!» Лена порывисто поднимает голову, смотрит на меня. Брови радостно взлетают, глаза сияют от внутреннего восторга, лицо счастливо взволновано. Я смотрю на нее повторяю, «Христос воскресе! Лена!» Воистину воскресе, отвечает Лена, и неожиданно тянется ко мне, и мы христосуемся на ступеньках храма. Спускаемся по ступенькам и идем вместе. Куда? Зачем? Где-то из-за домов пробивается рассвет, город тих и спокоен, воздух свеж и прозрачен. Я беру Лену под руку и говорю. Лена! Два года я ходил в эту церковь, вначале из-за вас, потом из-любопытства, а теперь прихожу, потому что верю. И начинаю рассказывать о себе, говорю, говорю и говорю, а в душе по-прежнему звучит пасхальная служба, звучит Христос Воскресе. Лена идет молча и слушает, а я смотрю на нее и все еще продолжаю говорить. Мы идем по улицам, переулкам, бульварам. не замечая, где идем. Вероятно, попадаются прохожие, но я не вижу их. Сейчас я весь вохвативший меня пасхальной службе и нечего скрывать, полон радости, что иду с Леной. Все сегодня удивительно хорошо. Пасха, жизнь, настроение и то, что я с Леной. Мне кажется, что я переродился. Я иду и говорю Лене о Пасхе, о вере, о своей жизни, И о ней самой, Лене. Она идет, опираясь на мою руку, слушает и молчит, только временами взглядывает на меня. Мне становится беспокойно и страшно от его молчания. И я сжимаю ее руку, говорю, теряясь и вздыхаясь. Лена, вы знаете, Лена, вы знаете, что я хочу сказать вам? начиная я в третий раз и никак не могу закончить фразу. Она не вырывает руку и не отталкивает, а только смотрит на меня большими темными глазами. Потом опускает их и тихо произносит. Знаю. Прохожие, вероятно, с удивлением смотрят, как здоровая верзила на углу переука обнимает от слоя девушку. А возможно, в этот ранний час и нет прохожих. Юрий, говорит Лена, я знала, что ты по-прежнему бываешь в церкви. Теперь это будет наша общая церковь. Я не отвечаю. Да, я просто обнимаю Лену. И мы идем дальше, а перед нами опять возникает церковь, из которой мы ушли после обедни. В ней идет вторая обедня. Входим, медленно проходим к иконе Божьей Матери, прикладываемся, молимся и уходим. Лена говорит, идем к моей маме, она ждет меня после заутренней. Вот так я и пришел к церкви. Все остальное вам ясно и без моего рассказа. Об отце Арсении. Через мать Лены два года тому назад мы приехали к нему первый раз, а теперь я езжу и езжу, каждый раз унося от него ни с чем не сравнимую радость постижения веры, наставления и руководства, как надо жить верующему в нашем современном обществе. Написал вам свой рассказ за один длинный вечер. Написал, заставив себя вспомнить прошлое. Хотя оно и не такое уж прошлое. Жена там и с Леной только 4 года. Юрий. Карсун Ерши. Эти записки были начаты в 1963 году и закончены в 1971 году. В 1932 году арестовали меня, Юлю и Соню. В эти годы в основном брали верующих, или как тогда называли, церковников. Мы трое пришли к отцу Арсеньеву с девочками. К моменту ареста мне было 23. Юля и Соня по 24 года. Дружили и всюду бывали вместе. В церкви, в гостях, театрах, поездках, музеях. Сидели в одной камере в бутырках. Камера была большая, человек на сорок. Почти все церковники и в основном молодежь. Продержали три недели, вызывали два раза к следователю, вызывали третий раз, зачитали приговор, высылка из Москвы на четыре года. Приговор был какой-то странный. Всех приговаривали на три года высылки. Следующая ступень была лагерь. Выпустили и предложили ехать в Архангельск, а там, мол, назначат место жительства. Я училась на четвертом курсе медицинского института, Юля работала на фабрике швейной, а Соня чертежницей в каком-то конструкторском бюро. Дома плач, мама с папой бросились хлопотать, просить, но все оказалось безрезультатным. Так же было и у Юли Сони. Через десять дней выехали мы в Архангельск и доехали без приключений. Явились в НКВД, дали нам направление в райцентр, название которого раньше мы и не слышали. Пока ехали на пароходе, увидали, что кругом голод, магазины пустые, хлеба не продают, висят только хомуты, дуги и постромки. В дороге питались тем, что взяли с собой. из Москвы. После долгих уговоров разрешили переночевать в коридоре дома крестьянина. Утром пошли в райотдел. Разговоры шепотом, слухи один страшнее других. Пришли к полномочному, очередь сынных: Крики, ругань, матерщина только не бьют. Кого на заготовки, кого на сплав или строить дороги, всех без разбора. Мужчин, женщин, молодых стариков. Страшно. Молимся про себя. Подошли, подаем документы, что-то хотим сказать. Взглянул искоса и зашелся в крики. Контра, проститутки! И через слово матерщина. Юля, высокая, красивая, настоящая русская красавица, посмотрел на нее и чуть бить не стал. Кричит, сволочь отъелась на рабочих харчах. Документы отобрал и ушел куда-то. В очереди говорят, в лес девушки пошлет на смерть, а тебя, высокая, к начальству в кровать. Это про Юлю. Господи, Господи, чего мы только не натерпелись. Пришел уполномоченный, бумаги подписаны, бросает их нам и опять в крик: Сегодня же вон из города! И пошла ругань. Взяли бумаги. У всех троих направление в село Корсень. Стали искать под воду. Расспрашиваем, где Корсень. Говорят, верст двадцать от райцентра. Бегали, искали. И только в середине дня нашли извозчика с двумя ящиками на вазу. зазвонил с нас немыслимую цену. Что-то около 30 рублей. Выхода нет. Согласились. Возчик был пьян. Всю дорогу ругался, пытался приставать то к Юле, то к Соне. Меня назвал Хворобой и пренебрежительно махнул рукой. Два или три раза телега опрокидывалась в грязь, поднимали телегу, ящики, собирали упавшие вещи и совсем раскишу возницу. С невероятным трудом проехали около десяти верст и заночевали... В какой-то деревне. Утром тронулись, но у Юли пропал узел с одеждой. Искали долго, не нашли и поехали дальше. Выезжали, вощик был мрачен и трезв. Но по дороге опять захмелел. Видимо, незаметно выпил. На одном из поворотов воз опрокинулся, и Юлин узел с одеждой оказался старательно зарытым на телеге. От сена. К вечеру второго дня добрались до нашей Корсуни. Кнулись в один дом, второй, третий. Хозяева не пускают. Гвоздчик сбросил наши вещи и уехал. Моросил дождик. Густо и тяжело лали собаки. Нас окружала темнота. Мы устали, промокли. Хотелось есть и плакать от полной неизвестности. Молиться в этот момент я не могла. Юля же не теряла присутствия духа. И помню сказала нам. Девочки, вы постойте здесь и молитесь Николаю-угоднику, а я пойду по селу. Может быть, кто и пустит. Минут через тридцать пришла Юля, сказала, что нашла наш слег у одной старухи. Большая изба, огромная русская печь, по стенам лавки... Стол прибитый к полу в углу, Темная доска икона. В избе холодно, но печь горячая. Разделись, забрались на печь, улеглись, И пролежали без сна всю ночь. За ночь вещи высохли, Мы прогрелись и оживились. Бабка высокая, костлявая И необычайно злая к нам с сыном. Нагнали вас тут, поганцев! — говорила она нам. — Вот ничего и не стало. Ты скажи, девка, куда керосин делся? Сахара нет, соли нет. Принесло вас. Утром обнаружили, что пропал мой сверток с платьем. Конечно, украл вочек. Цена за жилье бабка заломила, как и вочек за подводу, большую. Поели, что было с собой, переоделись и пошли в сельсовет для отметки прибытия. В большом пятистенке размещался сельский совет. Помещение было замуслено и заплевано до предела. Председатель, высоченный рыжий мужчина, хмуро оглядел нас, взял документы, записал в книгу фамилии и сказал. В кошине жить не разрешу. Валяйте от селева в ерши. Это всего три версты. Понедельник и четверг. На отметку являться ко мне или к Михалеву. Милиционер Михалев приезжать будет. Вам разрешено никуда отлучаться. Народ не смущайте, агитацию не разводите. У меня чтоб тихо все было. А то в райцентр отправлю. Там разговор короткий. Мне за вас отвечать надо. Я робко спросил, где можно купить продукты. Председатель засмеялся и зло сказал. Советская власть врагов не должна кормить. Не обязана. Тем наш разговор и кончился. Пришли к бабке и видим. В избе собрались одни девки и бабы. Разложили наши вещи на лавках, рассматривают, примеряют, смеются. Особенно смешными показались им наши лифчики и кружевные комбинации. Только и слышалось. Срамота! Еле-еле собрали разбросанные вещи, и под смех пошли в верши. Все взять не смогли, книги и тяжелые корзинки оставили, нагрузились до предела. Три версты оказались питью. Моросил дождь, ноги тонули в грязи, разъезжались, обессилив, дошли. Сняли избу одинокой бабки Александры. Бабка была маленькая, сухонькая, подвижная. Большие, голубые, выцветшие глаза. Доброжелательно и приветливо смотрели на людей. Жила бабка плохо, сыны уехали в город и не появлялись в деревне, занятые своими делами. Дочери повыходили замуж и забыли мать. Денег никто не присылал, и она одиноко коротала свой век, питаясь тем, что давал огород. Нас встретила хорошо и даже была рада. Деревенские новости мы знали уже на другое утро. Но они не обрадовали нас. Сына в деревне не было, а те, что были, умерли от голода зимой. Работы найти невозможно, представился совета злой человек. Купить ничего нельзя. Народ сам живет в проглоте. В избе было тепло. Спали мы на печи. Над головой шуршали голодные тараканы. Из щелей вылезали, кусали блохи. На полу спала старая овца, единственная скотина, бабки Александры. Первое время питались тем, что привезли, но продукты кончились, и надо было что-то делать. Писали письма в Москву, но переводы и посылки нам не доставляли. Надо было получать разрешение ехать в район на почту, а председатель не давал. Пошли проситься работать в колхоз, не взяли. Хотели собирать грибы, малину и чернику для заготовителей Центра Союза. Собрали, сдали на пункт, но денег и продуктов нам не дали, а посмеялись. Мы поняли, что нас обрекли на голодную смерть. Бабка Александра сказала, жалко вас девки, и ничем помочь не могу. Год прошлый уплатила семья жила, так же билась, померли с голодухи. Ссынные ведь. Настал для нас год Ни купить, не ни достать ничего нельзя. Мы днями сидели голодные. Стали менять насильные вещи. Но крестьяне, зная наше бедственное положение, давали за шерстяное платье ведро картошки, за ботинки два фунта муки. Было сырое лето. На огороде бабки Александры ничего не выродилось, и она тоже голодала, делясь с нами, Чем могла. Человеческой надежды не было никакой, и мы просили Николая угодника, Матерь Божию, помочь нам. Наступил момент, когда я усомнилась о возможности Божьей помощи. Только Юля всегда и всюду верила, надеялась и говорила нам, Господь не оставит нас, матерь Господа нашего поможет. Отец Арсений поручил нас ей, Богородице. Милая Юля, как много давала она мне сил своими утешениями молитвы. Соня замкнулась, молчала. И если в Москве она много внутренне давала нам с Юлей, то теперь я опиралась только на Юлю. Лето было дождливым, овощи на огородах, ела мушкара и гусеница, картошка гнила в земле. Но грибов и малины в лесу было много. Решили собирать грибы, чернику, малину и сушить. Ходили подвое. Одна из нас оставалась дома на случай проверки. Чаще оставалась Соня. Грибов было много, малина тоже, но собирать ее было труднее. Бабка научила нас сушить грибы в русской печи. И за лето мы насушили грибов килограмм тридцать с лишним. Было большим счастьем, что на дворе у бабки, не знаю почему, Было завезено несколько саженей дров и хвороста. Пришла холодная осень с проливными дождями, заморозками. По утрам лужи покрывались льдом, повалил первый снег. Из насильных вещей оставили только самое необходимое, а остальное сменяли на картошку. Незаметно установилась зима с морозами и жестокими метелями. Бабка, где на чердаке, разыскала две пары старых подшитых валенок, благодаря которым мы могли выходить на улицу без опасения отморозить ноги. Два раза в неделю являлись в сельсовет Корсуни на регистрацию, и эти дни были для нас самыми страшными во все время нашей ссылки в Ершах и Корсуни. Председатель, отмечая документы, с особым удовольствием матерился, кричал, заставлял подолгу ожидать на улице, уходил куда-то или просто сидел на скамеечке около сельсовета и обменивался новостями с проходящими друзьями и товарищами, делая вид, что не замечает нас. Каждую минуту мы ждали, что куда-нибудь отправят или заставят выполнять неведомо что. Если председатель отсутствовал, регистрацию вела молодая женщина с необычайно грустными усталыми глазами. Лицо ее с правой стороны было чем-то изуродовано, и поэтому к посетителям она поворачивалась всегда левой стороной. Она молча брала наши справки, давала в руки перо для расписки в журнале и, не произнося ни одного слова, отпускала. Только однажды, посмотрев на Юлю, сказала, какая ты красивая, и здоровая щека ее завелась румянцем. Часто в понедельник и четверг совет почему-то днем бывал закрыт. Мы ждали темноты, появлялся председатель или секретарь, регистрировал нас, и мы шли вверши ночью по раскисшей грязь в дождь. Хуже всего было ходить зимой в метель, становилось страшно, жутко, отовсюду щурилась опасность, но мы шли и шли. Раза два-три приставали парни, но милость Божия спасала нас. Несколько раз приезжал в вершина лошади милиционер Михалев, обыкновенно долго топтался в сенях дома, вытирал ноги, молча входил, садился на лавку, доставал тетрадь, химический карандаш, смотрел на нас, словно на недушевленные предметы, давал расписаться в книге, вставал и говорил всегда одну и ту же фразу. «Дела, дела...» «На месте, значит, девки...» и оглядывая нас и избу недобрым взглядом, уезжал. Лицо Михалёва было квадратной формы, лохматая брови топоршились над глазами, глубокие морщины, словно след от удара топором, прорезали в самых неожиданных направлениях лоб, щеки, подбородок. Михалёв производил впечатление языческого идола, вырубленного из кустка дерева. Лицо казалось недобрым, злым. Бабка Александра при его приходе начинала суетиться, волновалась и выходила из дома. Мы Михалева не любили, боялись его посещений, взгляда, носимой им Петраки и даже лошади, на которую он приезжал. Лютая серная зима скрутила нас, и мы только тем и спасались, что грелись у печки. Тепло поддерживало нас, но голод одолевал. Грибы, грибы и грибы в двух видах, суп и каша из них. Если удавалось достать пять или шесть картошек, крошили их в грибное месиво, и нам казалось, что живем по-царски. Юля начала болеть. Вначале желудок, потом ослабли ноги, руки, и она окончательно слегла. Первый раз в начале декабря не пошла на регистрацию. Пошли я и Соня. Сказали, что Юля больна. Но председатель не поверил, начал кричать и ругаться, изощренно, цинично, угрожающе. Идя домой в верши, мы всю дорогу плакали. На другой день приехал Михалев проверить, не сбежала ли Юля, но увидел, что больна, разрешил не являться. Неделю через две из района приехали с обыском, перерыли все вещи, отобрали Евангелие, Псалтирь, молитвенники, и с этого времени мы могли молиться только по памяти. Соня раза четыре или пять ходила одна зачем-то в Кошень и один раз даже ночевала там. Выглядела она лучше Юли и меня, но последнее время подолгу задумывалась, молча ходила по избе, Садилась и отчужденно смотрела в окно. Я пыталась заговорить, спросить ее, но она упорно молчала, и как-то в одну из сред ушла утром в корзину, Осталась там ночевать, а в четверг принесли от нее записку. Умирать с голоду не хочу, надо жить. Судите меня, но я не вернусь. Одной молитвой не проживешь. Прощайте, Соня. Мы расплакались, а бабка Александра, придя вечером, доложила нам. «Сонька-то с голодухи. К Ваське Строкову ушла в Корсень. В председатель колхоза ходит. Жена его весной померла. Увидел Соньку, приглянулась ему. но ну и спутались. Схлопотал он ее или так взял? Дело ихнее. Как королева жить теперь будет?» Юля от всего происшедшего стало хуже. Пошла я в корсвене искать Соню, спрашивала и не нашла. Как же могло случиться, думала я, вместе были у отца Арсения. Всех он вел, и Соня служила примером для многих. Почему так случилось? Почему? Задавала себе вопрос и не могла ответить. Еще больше истови мы стали с Юлей молиться, умоляя Господа дать нам силы и помощь. Бабка Александра, спасаясь от голода, решила уехать к сестре в Шинкурск. Не помощница я вам, девки, а лишний род. Остались мы вдвоем. Прожили еще месяц, питаясь грибами. В понедельник я пошла на регистрацию. Юля совсем ослабела, и я боялась оставить ее одну. С трудом добрела до корсуни, шел мелкий колючий снег, ветер сбивал с ног. Две совета оказалась на запоре, я отопталась, и в растерянности пошла вдоль улицы. Мелькнула мысль, буду просить милостыню. Только прошла несколько шагов, смотрю, на порог одного дома выбежала девочка лет десяти, и закричала, тетя, тетя, зайдите сюда. Вошла в дом, хозяйку садила меня за стол и стала кормить. я голубушка давно за вами следила из за кошка, как вы к все совету ходили на отметку часами ждали ты на отметку приходить будешь ко мне заходи отогреешься покормлю сонька то ваша за председателем колхоза ходит не то жить о ней дерьмо всегда кверху всплывает бог с ней хлеба там дорогу возьми и картошки наелась я отогрелась добротой человеческой отдохнула И когда увидела в окошко председателя, пошла отмечаться. Пришла више радостно, возбужденно, рассказываю Юле, кормлю ее. Прожили три дня, кончилась еда, опять настал голод. В кофей на отметку я не могла идти, не было сил. Утром не помню какого дня недели, пошла за дровами. Вышла на кольцо, охватила меня холодом, и увидела я отчетливо лес. Прелестные поля, огороды, покрытые пеленой снега. Красота необъятная, что-то нежное и торжественное было в этой глубине снега, хрустальной чистоте воздуха, темной дымке леса. Во всем очаровании зимнего света было столько неземного, что я произнесла вслух. Господи, Ты же здесь, но почему оставил нас? Помоги! Но никто не откликнулся, и, качаясь, Побрела я носить дрова. Поленья падали из рук, но я носила и носила их в избу, охваченная раздражением и злостью. Мы брошены, мы оставлены, умираем. Кончив носить дрова, я остановилась на крыльце. Погода изменилась, пошел крупный снег, зимнее солнце скрылось, темные сизые тучи закрыли небо, бросая на землю хлопья снега. Кругом потемнело, померкло, и перед глазами кружились, переплетались и бились белые птицы. Мне стало нестерпимо, жарко и душно. Страх охватил меня. Держась за зеледельнелые стены крыльца, я с трудом открыла дверь, захлопнула ее и почти ползком добралась до лавки, где была моя постель. На печи лежала Юля. У меня не хватило сил забраться к ней. Забыла себя в беспамятстве и, как потом сказала Юля, бредила всю ночь. Утром вот проснулась, попробовала встать, не смогла. Окликнула Юлю, она ответила, мы еще жили, но долго ли будем жить?